«А это значит, что он прислан из другого мира?» «Да ладно! Оставьте вы эти ваши кархайцкие метафоры, Эстравен!» «Я все-таки забыл о своем шеф рассчитывая на честный ответ!» «Но я уже ответил вам!» «Значит, он действительно инопланетянин?» Воскликнули в один голос Опсул и Егей. «И он действительно получил аудиенцию у короля Аргавена?» Я ответил сразу обоим.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 Я все смотрел в небеса и не заметил, как сел в лужу. Вы что же, стали увлекаться астрономией, дорогой мой? Нам всем неплохо бы ею увлечься, вопслу. А он не представляет для нас угрозы, этот посланник? Думаю, что нет. Он лишь передал от своего народа предложение установить с нами дипломатические и прочие связи. Больше ничего. Он прибыл один... Без оружия, без охраны Всего лишь с одним коммуникационным устройством Кстати, позволил нам полностью обследовать свой корабль По-моему, он не тот, кого следовало бы бояться И все же, именно он, безоружный Положит конец и королевству, и комменсали Почему? А как установить отношения с народами других миров Если не стать подобными им? «Как сможет Гетен заключить союз с космической организацией, включающей восемьдесят миров, сама не будучи единой?» 80 миров!» — проговорила Иеги и как-то смущенно засмеялся. Обсул искос и глянул на меня. «Мне кажется, вы слишком долго пробыли в обществе этого безумца в королевском дворце Эстравен и сами отчасти утратили разум. Клянусь Миши!» Что это за ерунда такая? Какой-то союз с Солнцем и договор с Лунами. Как этот парень попал сюда? Прилетел верхом на комете? На астероиде? На метеорите? Корабль? Что еще за корабль, который плывет по воздуху? Или по космосу? И все-таки вы, пожалуй, не более безумны, чем всегда, друг мой. То есть вы в своем безумии не только строптивы, но и мудрые. Впрочем, все жители Кархайда безумцы. «Ну что ж, пошли дальше, лорд Истравайн, я следую за вами. Давайте, давайте, ведите нас. Сам я никуда идти не собираюсь, собственно. Да и куда вы прикажете мне идти? А вот вы можете это сделать, хотя бы отчасти последовав советам посланника. Прекрасно! На старости лет я еще, пожалуй, действительно увлекусь астрономией. Но куда это меня в итоге приведет? К величию? Господа...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 Если бы он был одним из нас, я назвал бы его человеком честным и благородным. Но, возможно, вы и сами придете к подобному выводу. В одном лишь я абсолютно уверен. Для него государственные границы – просто линии, прочерченные на земле. У ворот Аргарейна стоит куда более могущественный соперник, чем Кархайт. И народ, который первым пойдет на союз с ним, станет править всей планетой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 только поглядывал своими утонувшими в жирных складках лица глазками и молчал. «Ладно, примем все это на веру и положим месяц, чтобы окончательно разобраться», сказал он наконец. «А станет ли он говорить с нами столь же откровенно, как с вами? Он именно этого и хочет — говорить и быть услышанным. «Пускай Архайди заставит его замолчать навсегда, если он еще хоть раз попробует быть услышанным. Я боюсь за него. Он, похоже, не понимает нависшей над ним опасности. Вы расскажете нам то, что вам известно о нем?» «Расскажу. Но разве он сам не может приехать сюда и рассказать вам все?» Иегей промолвил, деликатно покусывая ноготь. «Полагаю, что может». Он уже и спросил разрешение на въезд в Коменсалию. Каархайт не возражает. Просьба посланника сейчас рассматривается».